46. -е. Старинное правило светских людей. Parle sans accent. Говорить без выражения. Означает, что следует предоставлять уму собеседников разбирать то, что мы сказали. Ум их медлителен, и пока он справится с нашими словами, мы успеем уйти далеко. Напротив, говорить с выражением значит обращаться к чувству. и тогда происходит обратное. Иному можно без непосредственной опасности наговорить поразительной ерунды, лишь бы все было сказано вежливо и дружеским тоном. Д. Наше отношение к общему ходу мировых событий и к судьбе. Сорок седьмое. В какие бы формы ни облекалась человеческая жизнь, элементы ее всегда одни и те же. А потому и Сама она в существенных чертах всюда одинакова. Протекает ли она в лачуге, при дворе, в монастыре или в полку, как бы разнообразны ни были события, происшествия удачи и неудачи жизни, всё же они напоминают кондитерские печенья. Им приданы разнообразнейшие замысловатые формы, но все они сделаны из одного теста. Так же и события, происходящие С одним похоже на опрыщствие в жизни другого гораздо более, чем это нам кажется во время рассказа о них. События нашей жизни похожи ещё на картины в калейдоскопе, где при каждом обороте мы видим нечто новое на самом же деле. Это всё одно и то же. 48. Древний мудрец заметил совершенно справедливо, что есть три мировых силы: разум, сила и счастье. Я полагаю, что последняя сила самая могущественная. Наш жизненный путь можно уподобить пути корабля. Судьба, то благосклонная, то недружелюбная, играет роль ветра, то быстро подвигая нас вперёд, то отбрасывая далеко назад, причём наши усилия и действия могут лишь слабо бороться с нею. Наши усилия играют роль вёсел, лишь только благодаря долгой работе на них нам удастся продвинуться несколько вперёд, как внезапный порыв ветра настолько же отбрасывает нас назад. И если же ветер благоприятен, то он так быстро двигает нас, что вёселных нет надобности. Это могущественное влияние счастья неподражаемо выражено в испанской пословице: "Да стан счастье для твоего сына, и тогда смело кидай его в море". Правда, что случай это злая сила, подпадать под влияние которой следует по возможности реже. И однако, кто тот единственный благодетель, который даруя нам что-либо, ясно даёт понять при этом, что мы не можем предъявлять никаких прав на его дары, что этим дарам мы обязаны отнюдь не собственным достоинством, а исключительно его милости и доброте. и что именно в этом мы можем почерпнуть радостную надежду и впредь получать некоторые незаслужные блага. Благодетель — этот случай, умеющий с царственным величием убедить, что любая заслуга бессильна и ничего не значит пред его милостью или гневом.